Глава вторая. Рабочий день подходил к концу, когда в кабинет Пеменного зашёл запыхавшийся майор Шахрай из городского следственного управления. Он сел к столу и шумно выдохнул. Бежал, думал, что не застану тебя. Ты ведь любитель пораньше слинять. Когда-то они служили в одном отделе и даже делили какое-то время кабинет на двоих. Правда, именно Шахрая трудно было увидеть на месте, особенно в конце дня. Но Пеменов спорить не стал, а Шахрайгляделся и покачал головой. Как на курино и грязь повсюду. Он посмотрел на плакаты с фотографиями объявленных в розыск Романа Абрамовича, Филиппы Киркорова, полуголой Анджелины Джоли, Джими Керри в зелёной маске Микки Мауса и поморщился. Как будто я вернулся на 15 лет назад. Будто снова я запуганный нищий следак. А теперь ты, следак смелый и богатый, поинтересовался Пименов. Шахрай сделал вид, будто не расслышал его слов. "Передай мне дело Ладейникова", сказал он. "Какое дело?" удивился Пименов. "Дело не возбуждалось. Но у тебя же материалы по убийству его жены были ведь распоряжение о передаче их в городское управление, а ты его не выполнил". "Мне никто ничего не говорил", соврал Пименов. Затем открыл свой сейф, достал из него тонкую папку и положил на стол перед Шахраем. Визитёр открыл папку и начал перелистывать скреплённые скоросшивателем документы. "Это всё, что ты нарыл?" удивился он. "Кстати, почему листы не пронумерованы? Ты всё мне передаёшь?" Пименов ничего не ответил, а Шахрай стал вчитываться и возмущаться. Поразительная безопасность. Если не сказать больше, у тебя в руках дело, по которому всё сразу ясно. Муж убивает жену бизнесмена. Чью жену? Изобразил непонимание Пеменов. Собственную жену известного бизнесмена. Бизнесвуман, поправил хозяин кабинета. А гость и вовсе вошёл в раж. Надо было брать его сразу и колоть, прижать хорошенько. Сам не можешь, позвал бы специалистов. по чьей инициативе у меня забирают дело в городское управление, спросил Пеменов. Шахрай не ответив, убрал папку в свой портфель и оглядел стол, словно собираясь ещё что-нибудь прихватить. Пеменов взял со стола пачку сигарет и зажигалку, сунул их в свой карман, после чего сказал: "Это моё". Гость поднялся и направился к дверям. Вышел из кабинета, но тут же вернулся. Слышал, что сегодня утром этот Ладейников напал на трёх прохожих и жестоко их сбил. Пименов лишь пожал плечами. Так вот, в результате имеем три тяжёлых сотрясения мозга, продолжил Шахрай. Два сломанных носа и челюсть Почти 40-летний преподаватель экономики нападает на троих 25-летних парней, из которых двое были осуждены ранее за уличные грабежи, а третий за вымогательство и хранение наркотиков? Странно как-то. Значит, знаешь уже. Конечно, наша дежурная машина и выезжала по вызову. При пострадавших найдены три ножа и кастет. Причем именно эти рецидивисты показали на Ладейникова, как на избившего их человека. Во-первых, откуда они его знают? А во-вторых, у меня еще не забрали дело, а уже целый день гоняют по всем городским телеканалам информацию о Ладейникове, как об организаторе ряда убийств. Ничего странного. Обычное оперативное реагирование, обращение к гражданам. Уже звонят люди, просто шквал звонков. Ага, пенсионерки уверяют, что он к ним в квартиру ломится. А ещё школьники, которые видели, как он минировал их школу. "Откуда ты?" удивился шахрай и тут же махнул рукой. "Да пошёл ты!" Он снова вышел в коридор, но уйти просто так не мог, а потом опять заглянул в кабинет и объявил: "Тебя, кстати, ждёт взыскание. Не буду говорить какое". «Но мало не покажется, так что жди служебного расследования по факту сокрытия улик». Гость из городского управления наконец скрылся, а в кабинет зашел опер Жаворонков. «Каждый раз, когда шахра я вижу, — сказал он, — чувствую, что какие-то неприятности нас ждут. Чего майор хотел на сей раз? Дело у меня забрал. По экономисту, что ли?» Нам тоже фотки его раздали и предупредили, что мужик вооружён и очень опасен. Так что можно стрелять на поражение в случае чего. Дай-ка мне свой мобильник, попросил Пименов.